Глава 7. Рич Селден был несказанно счастлив. Еще бы ему не радоваться, ведь за несколько месяцев это был первый ужин он-фамий с матерью и отцом. он семейный, с французского. Он отлично знал, что в биологическом смысле эти двое некровные его родители, но это не имело никакого значения. Он считал их своими родителями и радостно с любовью улыбался им. Обстановка в теперешних апартаментах Сэлдена была не такая задушевная, не такая теплая, как некогда в коттедже Сттрилингского кампуса. Увы, нынче некуда было деваться от роскоши и великолепия, таким уж положено было быть апартаментом премьер-министра. Глядя порой на себя в зеркало, Рич не переставал удивляться. Рост он был невысокого, всего 163 сантиметра, то есть ниже обоих родителей. Коренастый, упитанный, но не толстяк, черноволосый, усатый. С далискими усами он не расстался бы ни за что на свете. Они были предметом его гордости, и он особенно тщательно ухаживал за ними. А из зеркала на него до сих пор смотрели глаза беспризорного мальчишки во самого, каким он был когда-то, до того, как судьбе не стало угодно устроить его встречу с Гэри и Дорс по дороге к матушке Ритти в Биллиботни. А теперь он, Рич, родившийся в нищете и безысходности, был государственным служащим, мелким клерком в Министерстве демографии. "Ну, как дела в министерстве?" поинтересовался Селден. "Есть успехи, Рич? кое какие есть по? Законы прошли?" Решение суда принято, речи произнесены. И все же людей убедить трудно. Можно ведь сколько угодно разглагольствовать о братстве, а люди все равно себя братьями не чувствуют. И что меня больше всего донимает, так это то, что далица, ничем не лучше других, хотят, чтобы к ним относились как к равным, и так оно и есть. Но хотят-то они хотят, а вот дай им волю. Сомневаюсь, чтобы они к другим стали относиться как к равным. «Увы, психологию людей очень трудно изменить, речь почти невозможно. Придётся довольствоваться попытками избавиться от самых страшных зол, вздохнула Дорс. "Беда в том, сказал Селден, что этим практически никто никогда не занимался. Людям милостиво позволяли играть в игру, главное правило которой я лучше, чем ты". И выбить из мозгов такое трудновато. Понимаешь, если пустить все на самотек, лет эдак на тысячу, и сидеть, сложа руки, нечего удивляться, что потом придется сто лет разбираться и наводить порядок. Знаешь, Па, улыбнулся речь. Мне порой кажется, что ты засунул меня на эту работу в качестве наказания. Вот те раз. За что же тебя наказывать? удивленно вздернул брови Сауден хотя бы за то, что я в свое время соблазнился программой Джаранума относительно равенства секторов и призывами к более широкому представительству народа в правительстве. За это я тебя винить никак не могу. Лозунги крайне привлекательные, но ты же знаешь, что и Джаранум, и вся его партия использовали их исключительно как средство для вхождения во власть. А потом И всё-таки ты заставил меня заманить его в ловушку, несмотря на то, что мне импонировали его взгляды. Поверь, мне было нелегко просить тебя об этом. А теперь ты заставляешь меня работать над притворением в жизнь программы Джаранума исключительно за тем, чтобы показать, как это невыносимо трудно. Селдон ударил в ладоши. «Дорс, ну как тебе это нравится? Наш мальчик приписывает мне прямо-таки какую-то змеиную хитрость. Разве это у меня в крови? Речь проговорила Эдорс, с трудом прячу улыбку. Уверена, ты не такого мнения об отце». Да нет, нет, конечно. По жизни ты по прямой, как правда, но когда дойдет до дела, ты знаешь, как перетасовать колоду. Разве не этого самого ты хочешь добиться с помощью психоистории? Селден грустно ответил. До сих пор с ее помощью я мало чего добился. Это скверно. Я-то думал, что существует какой-нибудь психоисторический метод, с помощью которого можно было бы покончить с дискриминацией и бесправием. Может быть, он и есть, но только я пока его не обнаружил. После ужина Селден сказал: "Рич, мне с тобой надо кое о чем потолковать". Вот, как удивилась Дорс. Без меня, я правильно поняла? Министерские дела, Дорс. Министерские ля-ля, Гэри. Наверняка будешь просить мальчика сделать что-нибудь такое, чего мне не хотелось бы. Селден строго отрезал. Будь уверена, я не буду просить его ни о чем таком, чего бы ему не хотелось бы. «Все в норме, ма, успокоила речь Дорс. Дай нам с папой поговорить. Честное слово, я тебе потом всё-всё расскажу. Но ну, начинается. Дорс скрестила руки на груди и широко раскрыла глаза. Ясное дело, государственные тайны. Представь себе, ты не ошиблась, решительно проговорил Селден. И к тому же тайны первостепенной важности. Дорс, я говорю совершенно серьёзно. Дорс встала поджав губы. Выходя из комнаты, она остановилась на пороге и сказала единственное: "Не смей бросать мальчика на съедение волкам", горь. Она вышла, а Сэлден спокойно проговорил: "Боюсь, что я задумал именно бросить тебя на съедение волкам", речь.